Глава седьмая Шесть часов утра Семь часов сорок пять минут с того момента, как он вошел в дом, семь пятнадцать с того момента, как лег спать. За всю ночь он не сомкнул глаз. И Флавия тоже. Вернее говоря, она вообще не ложилась. Чем она, черт побери, занимается в такое время? Ушла куда-то с карабинерами и с концами. Обычно. Аргайл отпускал ее со спокойной душой. Но сегодня мысль о Фабриано не давала ему уснуть. Его вызывающий мужественный вид, мускулистая фигура, занимающая слишком много пространства, постоянное фырканье и позерство действовали Аргайлу на нервы. «И что только она могла в нем находить?» — в десятый раз спрашивал он себя. Но очевидно, что-то находило. Он повернулся на другой бок и открыл глаза. Если бы Флавия была сейчас здесь, она бы сказала, что он не может заснуть от перевозбуждения. Слишком много всего свалилось в последнее время на его голову. Убийства, ограбления, допросы. Она посоветовала бы ему выпить стаканчик виски и забыться спокойным сном. Он был согласен с ее диагнозом и соглашался с ним всю ночь, ворочаясь сбоку-набок. бок. — говорил он себе, — «не будь смешным». но ничего не мог с собой поделать. И когда понял, что больше не может слышать, как ограниченный птичий контингент Центрального Рима приветствует наступление утра, признал свое полное и окончательное поражение. Он встал с постели и начал размышлять, что делать дальше. Ему велели ехать в Париж, и, очевидно, тянуть с этим не стоит. И раз Флавия позволяет себе уходить без предупреждения на всю ночь, Он продемонстрирует ей, что это не только ее монополия. Кроме того, чем быстрее он отделается от злополучной картины, тем лучше. Джонатан поставил кипятиться воду для кофе и взглянул на часы. Есть шанс успеть на первый самолет до Парижа. Тогда на месте он будет к десяти. До четырех управится с делами и к шести вернется домой. Если, конечно, самолеты, поезда и авиадиспетчеры будут благосклонны к нему. и если дежурный в офисе Флавии окажется в курсе того, что картину нужно отдать мистеру Аргайлу. Да, в случае удачного расположения звезд, он сможет вернуться домой сегодня вечером. И сразу поедет смотреть новую квартиру, даже если Флавии эта идея не понравится. Джонатан торопливо написал записку, оставил ее на столе и вышел из дома. А примерно двадцать минут спустя Вернулась измочаленная Флавия. Просто удивительно, как много разнообразных бумаг может собрать полиция за столь короткий срок. Правда, чтобы просмотреть их, ей пришлось выдержать долгую битву с Фабриано, который всячески пытался не допустить ее к ним. Он уступил только после того, как она пригрозила пожаловаться его боссу. Если бы она не была такой уставшей, то, возможно, отнеслась бы к его позиции с пониманием, В конце концов, он проделал столько работы. Это был его шанс, и он не хотел его упустить. И уж, конечно, ни с кем не хотел делиться своими наработками. Однако Флавия, встречая сопротивление, никогда не сдавалась, а начинала идти напролом. Чем больше Фабриана упирался, тем настойчивее она требовала показать ей бумаги. И чем сильнее Фабриана и, кстати, Батанда хотели отдалить ее от дела, тем больше ей хотелось им заниматься. Получив, наконец, бумаги в свое распоряжение, она села и начала их читать. Она пересмотрела сотни бумаг и фотографий, но, несмотря на огромный объем информации, не нашла для себя почти ничего полезного. Длинный список вещей Элмана, найденных в номере отеля, не содержал ничего интересного. На предварительные запросы в Швейцарию и Германию На предмет связи убитого с преступным миром пришли отрицательные ответы. Он не опорочил свое имя даже парковкой в неположенном месте. Далее следовали допросы официантов, горничных, швейцаров, просто прохожих, посетителей гостиничного бара и ресторана. Начиная с мадам Арманд, проживавшей в номере напротив и якобы видевшей Элмана утром перед убийством, дама не смогла сообщить ничего существенного, Зато громко жаловалась, что опоздала на самолет И заканчивая сеньором Заноби, Который, смущаясь, признался, что развлекался с девушкой и ничего не слышал Сеньор просил не сообщать об инциденте его супруги После долгих часов напряженного чтения Флавия, наконец, сдалась и пошла домой Она надеялась успеть переброситься парой слов с Аргайлом До его отъезда во Францию Джонатан, тихонько позвала она «Ты уже встал?» «Джонатан!» — позвала она громче. «Джонатан!» — крикнула она, так и не добившись ответа. «Ну вот», — сказала она, увидев на столе записку. Зазвонил телефон. Ботанда сказал, что ждет ее в офисе, и просил поторопиться. Генерал размышлял над проблемой, которая возникла почти сразу же, как он внес последние штрихи, В тщательно продуманный план отстранения Флави от расследования. Проблема носила лингвистический характер. Из Торонто пролетала сестра убитого Хелен Маккензи, которая говорила на английском и немного на французском. Джулио Фабриано, намеревавшийся допросить ее лично, не владел ни тем, ни другим. Этот недостаток, на который ему неоднократно указывали, сильно тормозил его карьеру в эпоху общеевропейской интеграции. Надо отдать ему должное. Он пытался преодолеть этот барьер. Слушал кассеты, занимался по книгам, развешивал по стенам листки с новыми словами. Но практических успехов так и не достиг. Согласно проведенным исследованиям, 6% населения в принципе не способны освоить иностранный язык, сколько бы они ни занимались. Очевидно, Фабриано, к несчастью для себя, относился к этому немилосердно преследуемому меньшинству. Батандо в этом отношении был способнее, зато не имел желания владеть каким-либо иностранным языком в совершенстве. В его возрасте и при его положении это уже не имело значения. Он мог нацарапать несколько предложений на французском и сказать слово другое на немецком. Если же для дела требовалось более профессиональное знание языка, он всегда мог прибегнуть к услугам Флавии, которая говорила почти на всех основных европейских языках. Осознав, что беседа с Хелен Маккензи не получится без помощи со стороны, он, скрипя сердце, набрал номер Флавии. Его юная помощница явилась примерно через полчаса с затуманенным взором в мятой одежде и в настроении совсем неподходящем для проведения следственной беседы. Генерал отложил дела и собственноручно, поскольку секретарша запаздывала, приготовил Флавии крепчайший кофе. Потом сбегал в ближайший бар за едой и сигаретами. Все эти действия были необходимы, чтобы удержать подчиненную в бодрствующем состоянии. И хотя подозрительная снег из соседнего бара не пошла на пользу ее желудку, Она явилась своего рода шоковой терапией. Флавия, по крайней мере, прекратила беспрестанно зевать. Миссис Маккензи после 24-часового перелета из Канады была едва ли в лучшей форме. Поэтому допрос постоянно прерывался позевыванием то одной, то другой стороны. Хелен Маккензи оказалась весьма приятной особой, очень хорошенькой и элегантной. Чувствовалось, что она глубоко потрясена ужасным известием, Но миссис Маккензи принадлежала к тем людям, которые не любят выставлять свою скорбь на показ. В настоящий момент она хотела дать как можно больше информации, чтобы облегчить полиции поимку преступника. Именно в этом она видела сейчас свой основной долг. На лице ее отразилось легкое удивление, когда в комнату для допросов шатающейся походкой вошла Флавия. В одной руке она держала магнитофон, в другой кофейник. До этих пор миссис Маккензи представляла себе полицейский допрос несколько иначе. Девушка была слишком молодой, слишком красивой и слишком усталой. Правда, у нее была очаровательная улыбка, и миссис Маккензи решила, что постарается помочь молоденькой итальянке проявить себя с лучшей стороны. Представившись, девушка извинилась, что миссис Маккензи не дали возможности отдохнуть после утомительного путешествия, но положение очень серьезное сказала она и не терпит промедления дело в том что после убийства мюллера произошло еще одно убийство и полиция полагает что преступления связаны между собой. не извиняйтесь успокоила ее хелен маккензи я отлично все понимаю и только приветствую подобную оперативность вы расскажете мне как погиб артур «Ах», — подумала Флавия, — «меньше всего на свете ей хотелось посвящать эту милую женщину в ужасные подробности убийства». Тем не менее, она имела на это право. Сама Флавия, окажись она на ее месте, предпочла бы остаться в неведении. Он был избит и затем застрелен. Она решила ограничиться этой скупой фразой. «Ох, бедный Артур, вы не знаете, почему его убили». «К сожалению, нет», — честно ответила Флавия. «Есть вероятность, что убийство каким-то образом связано с картиной, которую он приобрел за день до этого. Днем раньше некто пытался похитить ее у курьера на Леонском вокзале. В день убийства этого человека заметили у квартиры Мюллера, как видите, нам известно немного. Боюсь, что пока у нас есть только очень неопределенные версии». которые требуют серьезной проработки. В настоящий момент зацепиться не за что. Мы не обнаружили ничего необычного в его работе, в знакомствах, в состоянии банковского счета. Похоже, он был образцовым гражданином. Миссис Маккензи согласно кивнула. «Так и есть. Он жил странной жизнью, в ней не было места удовольствиям. Какое-то бессмысленное существование». Он ничем не интересовался, не имел друзей. Наверное, поэтому его устраивали вечные командировки и переезды из одной страны в другую. Его ничто не удерживало дома. «Я хотела поговорить о картине», — напомнила Флавия. Мюллер упоминал, что она принадлежала его отцу. «Кем он был? Его и ваш отец?» Женщина улыбнулась. «Это два разных вопроса». «Моим отцом был доктор Джон Мюллер. Он умер восемь лет назад. Артур был усыновленным ребенком. Его отцом был француз по имени Жюль Гартунг». Флавия начала записывать. «Когда он умер?» «В сорок пятом. Его признали военным преступником, и незадолго до суда он повесился». Флавия подняла на нее внимательный взгляд. «В самом деле? Интересно». Пожалуйста, расскажите поподробнее, хотя бы главные пункты. Я не знаю, пригодится ли это, но на всякий случай. Все может быть, остановила ее канатка. Тем более, если вы говорите, что в убийстве Артура замешана картина. В последние два года он пытался раздобыть сведения о своем отце, точнее, с того момента, как умерла моя мать. Почему именно с этого момента? потому что именно тогда к нему в руки попали письма его родителей. До этого мать никогда не показывала их ему. Они с отцом не хотели ворошить прошлое. Они считали, что Артуру и так досталось. Флавия подняла руку, останавливая ее. «Пожалуйста, с самого начала», — попросила она. «Хорошо». Артур прибыл в Канаду в 44 четвертом году из Аргентины. Родители отправили его туда, когда почувствовали, что во Франции становится небезопасно. Как им удалось вывести его из Франции, я не знаю. Ему было всего четыре года, когда он появился в нашей семье, и сам он тоже помнил немногое. Он только помнил, что мать просила его вести себя хорошо и обещала, что тогда все будет в порядке. Еще он помнил, что сильно замерз, когда спрятанный в грузовике переправлялся через Пиренеи в Испанию. Помнил, что они долго плыли на корабле в Буэнос-Айрес. Потом его передавали из рук в руки и, наконец, отправили в Канаду к моим родителям. Он все время боялся. Мои родители согласились усыновить его. Они были знакомы с его родителями по общему бизнесу. Сначала, как я полагаю, речь шла о том, чтобы приютить его у себя до наступления мира. Но к тому времени родители Артура уже не было в живых. Что случилось с его матерью? Женщина подняла руку. «Я еще дойду до этого». Она помолчала, собираясь с мыслями, затем продолжила. «У Артура не осталось никаких родственников, поэтому мои родители решили усыновить его официально. Они дали ему свою фамилию и постарались стереть из его памяти тяжелые воспоминания. Попытались притвориться, будто ничего не было. Они были добрыми людьми». И желали Артуру только добра. Психологи говорят, что это неправильный путь. Дети должны знать, кто они и кем были их родители. Им легче принять самую тяжелую правду, чем не знать ничего. Пытаясь заполнить пробелы своей биографии, Артур нафантазировал себе целую историю. В этих фантазиях его человек был великим героем, который погиб в бою, защищая Францию. Он даже нарисовал карту и отметил на ней место битвы, где отец погиб в окружении безутешных товарищей. Артур полагал, что его отец погиб на руках преданной и любящей жены. Правду он узнал в десять лет. И, как я теперь понимаю, момент был выбран крайне неудачно. В этом возрасте дети очень впечатлительны. И в чем заключалась правда? Его отец был изменником и убийцей. Он сочувствовал нацистам, шпионил на них и в 43 третьем году выдал им участников французского сопротивления. Его жена, родная мать Артура, была среди тех людей, которых он предал. Она была арестована и казнена, а он и пальцем не пошевелил, чтобы ее спасти. Когда вскрылась его роль в этой истории, он бежал из страны, а после освобождения Франции от оккупантов вернулся. Его узнали, арестовали... Но незадолго до суда он повесился. У него даже не хватило мужества ответить за содеянное. Я не знаю, кто сказал Артуру правду. И уж тем более не понимаю, каким образом она стала известна его товарищам по школе. Дети иногда бывают жестоки. А тогда шел пятидесятый год. Воспоминания о войне были очень болезненны. Одноклассники начали издеваться над ним. Школа стала для Артура настоящим адом. а мы ничем не могли ему помочь. Трудно сказать, кого он ненавидел сильнее. Своего отца за то, что он сделал, одноклассников за их издевательства или нас за то, что скрыли от него правду. Но с тех пор он хотел только одного – уехать. Сначала из города, где мы жили, потом из Канады, подальше, прочь. Его желание сбылось, когда ему исполнилось восемнадцать. Он поступил в американский университет, а потом нашел там работу. Он больше никогда не возвращался в Канаду и практически не общался ни с кем из нас, лишь изредка звонил или присылал открытку. Думаю, с возрастом он осознал, что мои родители сделали все, что могли, но разочарование было слишком велико. Он никогда не был женат и, насколько мне известно, не имел сердечных привязанностей. Думаю... Он не чувствовал себя для этого достаточно сильным и не мог никому доверять. Поэтому он жил для себя одного и всего себя посвятил работе. «А потом умерла ваша мать?» Она кивнула. «Да, два года назад. Мы начали разбирать вещи, старые письма и фотографии. Адвокат огласил завещание. Мои родители не были богатыми людьми, но всегда относились к Артуру как к родному сыну». хотя он и отдалился от нас. Они поделили между нами поровну то немногое, что у них было, и мне кажется, Артур был тронут их поступком. Он приехал на похороны и помог мне привести в порядок дом. Мы с ним всегда хорошо ладили. Думаю, ближе меня у него никого не было. «Так что насчет писем?» — подтолкнула ее Флавия. Она сомневалась, что все эти сведения пригодятся, но история ее захватила. Ей было трудно представить себя на месте Артура Мюллера Она могла только догадываться, как сильно он должен был страдать от душевной боли и одиночества Еще одна неучтенная жертва войны, нигде и никем не отмеченная Артур Мюллер никогда не видел настоящей войны Но продолжал страдать спустя полвека после того, как прогремел последний выстрел «Как я уже говорила?» «Мы нашли письма его родителей», — продолжила Хелен Маккензи. «Одно от матери, одно от отца». Артур увидел их впервые и посчитал величайшим предательством то, что их столько лет скрывали от него. Я пыталась объяснить ему, что родители хотели уберечь его от горьких воспоминаний, но он не принял моих объяснений. Возможно, в чем-то он был прав. Лучше бы они совсем выбросили их, чем хранить в тайне от него». Артур уехал в тот же вечер. С тех пор я несколько раз звонила ему, и каждый раз он говорил, что занимается сбором информации об отце. Эта идея захватила его целиком. Больше его ничто не интересовало. А куда делись письма? Письмо матери он увез с собой. Знаете, он сжимал его в руках, когда впервые появился в нашем доме. Нам говорили, что он не выпускал его из рук в течение всего путешествия через Атлантику. и что было в письме? На мой взгляд, ничего особенного. Это было письмо Генриетты Гартунг к ее друзьям в Аргентине, куда поначалу отправили Артура. Она благодарила их за заботу о сыне и обещала забрать его, когда жизнь в Европе станет безопаснее. Она писала им, что Артур послушный, добрый мальчик и очень похож на своего отца, сильного, мужественного героя. Еще она выражала надежду, что он вырастет таким же честным и прямым человеком, как его отец. Миссис Маккензи умолкла и слабо улыбнулась. Наверное, поэтому он возвел Жюля Гартунга в Герои. А мои родители решили спрятать письмо подальше. Слишком горько было сознавать, как жестоко заблуждалась его мать. Флавия кивнула. «А что писал отец?» «Письмо было написано на французском». Артур сел на пол и стал его читать. Чем-то оно сильно его взволновало и ужасно рассердило. И что же в нем было? Письмо датировалось концом 45-го года. Значит, написал он его незадолго до того, как повесился. Мне, как человеку постороннему, не показалось, что оно высвечивает события как-то иначе. Однако Артур был склонен трактовать любые сведения в пользу отца. Он... интерпретировал содержание письма так и этак до тех пор, пока оно не обрело тот смысл, который ему хотелось бы в нем видеть. Лично меня письмо ужаснуло своей холодностью. Гартунг называл Артура просто мальчиком. Он писал, что не чувствует себя ответственным за его воспитание, однако примет на себя заботу о нем, когда имеющаяся проблема будет улажена. Он не сомневался в том, что ему это удастся, если он получит в свое распоряжение некие бумаги, которые спрятал во Франции перед тем, как покинуть страну. Я полагаю, он надеялся откупиться от правосудия. В письме он жаловался, что некий человек во Франции обвинил его в измене Родине. Еще он говорил, что высший суд оправдает его. Однако подобный оптимизм не помог ему избежать осуждения. Я вижу, вы хорошо запомнили содержание письма. Каждое слово буквально отпечаталось у меня в мозгу. Это был ужасный момент. Артур словно сошел с ума. Он все читал и перечитывал письмо, распаляясь все больше и больше. Но почему? Я же говорю вам, он жил в мире своих детских фантазий. Просто став взрослым, он научился скрывать их. В этом нет ничего удивительного. Гартунг был евреем. А теперь представьте, каково это знать, что твой отец, сам еврей по национальности, выдал, а я боюсь, что это факт, своих сородичей нацистам. Артур не желал верить в такую правду и выстроил другую версию. Письмо отца укрепило его в этом мнении. Первое, за что он уцепился, ссылка на высший суд. «Евреи не верят в подобные вещи», — сказал он. Тогда что имел в виду отец? «Возможно...» Отец и принял религию в последние дни, но только не христианскую. Значит, ссылка на высший суд означала нечто материальное. Затем он уцепился за спрятанные бумаги, упоминаемые в письме, которые должны были вызволить его из беды. Сам Гартунг так и не смог до них добраться, но, очевидно, не получил их и никто другой. Артур посчитал, что бумаги и высший суд как-то связаны. Чистое сумасшествие, на мой взгляд. Возможно, не уверена. После этого Артур уехал, и с тех пор я получала от него лишь краткие отчеты о том, как продвигается его расследование. Он посвящал ему все свободное время. Он посещал архивы и писал в различные французские министерства с просьбой предоставить ему сведения об отце. Встречался с разными людьми, с историками, восстанавливая события того времени, и постоянно ломал голову. пытаясь догадаться, о каких бумагах писал отец. Он был полностью поглощен этой идеей. Говорил, что собрал огромную папку. «Что?» — внезапно спросила Флавия. Не то чтобы ее сознание до этого блуждало, хотя это было бы вполне извинительно, но последнее слово заставило ее собраться. «Папку?» «Да, это папка, и письма отца и матери были главными его сокровищами. «А почему вы спрашиваете?» Флавия задумалась. «Во время осмотра квартиры они не нашли ни папки, ни писем». «Я попрошу проверить все еще раз», — сказала она, но почему-то была уверена, что ничего не найдут. «Простите, я перебила вас. Пожалуйста, продолжайте». «Боюсь, что мне нечего больше рассказывать», — пожала плечами Хелен Маккензи. Наши встречи и разговоры с Артуром были очень краткими и редкими. Я сумела вам как-то помочь? Не знаю, возможно. Конечно, ваша информация нам пригодится, вот только вопросов после нашей с вами беседы стало еще больше. Например? Например, пока это только предположение, которое может оказаться ошибочным. Каким образом с убийством связана картина? Вы, кажется, сказали, что Артур... «Считал очень важной ссылку на высший суд?» «Да, это так». «Хорошо. Картин, объединенных темой суда, было несколько. Точнее, четыре». «О!» «Вероятно, ваш сводный брат полагал, что в картине может быть спрятано какое-то свидетельство. Вот только...» «Да?» «В ней ничего не было. Значит, либо он ошибался, а вы были правы, считая, что он фантазирует, Либо, конечно, это тоже всего лишь догадка. Кто-то успел забрать то, что в ней спрятано. С другой стороны Джона, курьер, который доставил картину, говорит, что мистер Мюллер был крайне взволнован, когда получил картину, но буквально через несколько минут разочаровался и сказал, что она ему больше не нужна. Подобное поведение можно объяснить только тем, что его интересовала не сама картина, а то, что в ней было спрятано. И этого там не оказалось. При осмотре квартиры мистера Мюллера мы не нашли никакой папки. Флавия из последних сил боролась со сном и чувствовала, что сама начинает фантазировать, теряя ощущение реальности. Она встряхнулась и заставила себя сосредоточиться. «Мы были бы очень признательны, если бы вы смогли зайти попозже и подписать протокол допроса», — сказала она. «Компания, в которой работал мистер Мюллер, — Обещала позаботиться о похоронах. Со своей стороны, мы можем вам чем-нибудь помочь? Миссис Маккензи поблагодарила, сказав, что ей ничего не нужно. Флавия проводила ее к выходу и вернулась передать содержание разговора Батанда. — Что еще за поиски сокровищ? — нахмурился Батанда. — Ты говоришь об этом серьезно? — Я просто пересказываю вам разговор. По-моему, в этом что-то есть. В том случае, если ссылка на высший суд имела конкретный смысл, и если Мюллер расценивал это так же, что весьма сомнительно, хотя картину он зачем-то купил. Ботанда поразмыслил с минуту. «Покажи-ка мне заявление мистера Аргайла. Оно при тебе?» Флавия порылась в папке и вручила ему листок. «Вот тут он говорит», — сказал Батанда, перечитав заявление. что когда он принес картину и освободил ее от упаковки, то отлучился на кухню приготовить кофе. И за те несколько минут, пока он отсутствовал, настроение Мюллера кардинально изменилось. Когда Аргайл вернулся в комнату, Мюллер заявил, что хочет избавиться от картины. «Да, верно. Исходя из этого, мы можем предположить три вещи. Первое. Он не нашел того, что искал». И, осознав свою ошибку, решил избавиться от картины. Второе. Он нашел то, что искал, и забрал эту вещь, пока мистер Аргайл варил на кухне кофе. Но в этом случае, возразила Флавия, он не был бы так разочарован, разве что в нем погиб великолепный актер? И третье предположение заключается в том, что истинная причина гораздо проще, прозаичнее и понятнее. Может быть, он плохо искал? — сказала Флавия. — Или мы плохо искали. Я думаю, нужно осмотреть картину еще раз. — С этим предложением ты немного опоздала. Твой друг Аргайл уже едет с ней в Париж. — Черт, совсем забыла. Так устала, что все вылетело из головы. Он отдаст ее Жанне? Батанда кивнул. Должно быть так. Я только очень надеюсь, что он не станет совать свой нос туда, куда его не просит. Как вы думаете, стоит мне еще раз взглянуть на картину? Может быть, после Базеля мне тоже заехать в Париж? Вы могли бы попросить Жанне собрать для меня кое-какую информацию? Например? Например, сведения о Гартунге. Также неплохо было бы узнать, кому раньше принадлежала картина. Мы очень мало знаем о Белмане. Вы могли бы попросить швейцарцев? Батанда вздохнул. Хорошо, хорошо. Что-нибудь еще? Она покачала головой. «Нет, пожалуй, все». «Да, и пошлите, пожалуйста, Фабриана, копию допроса миссис Маккензи. Я схожу домой, приму душ и соберу вещи. Самолет улетает в Базель в четыре часа, и я не хочу опоздать». «Я сделаю все, о чем бы ты ни попросила, дорогая. Да, кстати». М? Не будь такой беспечной. Произошло уже два убийства». и я не желаю, чтобы тебя или даже мистера Аргайла постигла такая же участь. Береги себя. Ему я собираюсь сказать то же самое, когда он вернется. Не беспокойтесь, — успокоила генерала Флавия. Я не чувствую ни малейшей опасности.